Глава сорок Бодрость и пустота. Не сразу, далеко не сразу разобрали мы, что это за прямоугольники стоят повсюду на взгорках, дорогах и просто на траве открываемого нами нового острова. К прямоугольникам же, большей частью деревянным, приделаны были какие-то штуки, вроде дверей с ручками бронзового литья. Только потом мы догадались, что это действительно двери, а прямоугольники — дверные косяки. К удивлению, никаких сооружений, домов, гаражей или сараев, к которым эти косяки были бы пристроены, Видно, не было. Косяки стояли сами по себе, и двери были распахнуты. Они поскрипывали под морским ветерком, раскачиваясь на петлях. Кое-где над открытыми дверями прямо в небе висели окна, также раскрытые настежь. На окнах колыхались занавесочки. «Обычная островная чертовня». — сказал Пахомыч, зевнув в сторону острова. — Какой-то болван понаставил всюду косяков. Но вот как он в небо окна подвесил! — На вашем месте, старпом, я бы поостерегся называть болваном неизвестное пока лицо, — сказал Суэрвэйр. — А вдруг да это божественный промысел? — Свят, свят, — дрогнул Пахомыч. «Да зачем же, Господу, заниматься такими пустяками, как дверные косяки?» «Косяки здесь ни при чем», — сказал Суэр. «Главное — двери. Открытая дверь — это знак, это приглашение войти. Давайте же войдем в эти двери, раз уж нас приглашают. Ломиться в открытую дверь?» — поморщился Лоцман. «Да нет». — Неинтересно. — Извините, кап, — сказал Пахомыч, — я тоже останусь на борту. Меня немного беспокоит наш суперкарго. — Чего такое? — не понял капитан. — Да разве вы не помните, сэр? Суперкарго, заведующий грузом. — Груз — дело серьезное, — согласился капитан. Так на этот раз и получилось, что вместо Старпома и Лоцмана с нами на остров отправился Мичман Хренов. Оказавшись на берегу, Хренов взбудоражился. «Мои ноги чуют сушу!» — потрясенно вскрикивал он. Спотыкаясь, Мичман убежал в ближайшую открытую дверь, кругом обежал косяк и кинулся нам На встречу. Я вошел в открытую дверь! Я вошел в открытую дверь!» — кричал он, подпрыгивая, как ягненок. Вслед за Мичманом и мы с капитаном вошли в открытую дверь. «Ну и что ты чувствуешь?» — спросил меня капитан, когда мы оказались по другую сторону. «Пока не ясно, сэр. Кажется, прибавилось немного бодрости». — Вот именно! — кричал надоедливый Хренов. — Именно бодрости! Бежим к другой двери! Посетив следующую открытую дверь, Мичман почувствовал совсем необыкновенный прилив бодрости. — Мне чего-то очень хочется! — вскрикивал он. — Я чувствую такую бодрость! Такую зверскую бодрость! «Чего именно хочется?» — строго спросил капитан. «Сам не знаю точно, но, пожалуй, я бы хотел иметь почетный диплом Королевского общества дантистов, два чемодана брахла, мулатку, дезобелье и собрание сочинений Декарта». «Вполне понятные желания», — сказал Суэр, — «даже удивительно» каким великим замыслом приводит порой прилив бодрости. — А тебе, друг мой, — обратился Суэр ко мне, — ничего? Не хочется? — Хотелось бы ясности, сэр. Обычно, когда входишь в открытую дверь, тебя что-то ожидает, ну, скажем, бифштекс с луком или девушка с персиками. А здесь нету ничего, только бодрость. — И пустота. — Но это тоже немало, — отвечал капитан. — Бодрость и пустота — целая философия. К тому же пустота, наполненная бодростью, — это не совсем чистая пустота. Это пустота взбодрённая. — Извините, сэр, — возразил я, — но нахрена мне бодрость в абсолютной пустоте? «В пустоте я и без бодрости хорош. Бодрость всегда хочется к чему-нибудь применить». «Да, да, Кэп!» — закричал и Хренов. «Давайте применим нашу бодрость! Чего я зря пропадать!» «Пожалуйста», — сказал Суэр, — «применяйте. Он еще одна открытая дверь. Можете войти». Хренов, а за ним и мы с капитаном вошли в очередную. Открытую дверь. «И здесь ничего нету», — сказал Мичман. «А бодрости до хрена! Прям не знаю, что и делать». Мичман пригорюнился и сел на порог, подперев щеку кулачком. «Сломать к чертовой матери все эти двери», — сказал он. «Вот и применение бодрости!» И он пнул ногою косяк. «Стоп!» сказал капитан это уже бодрость переходящая в варварство ладно мичман закройте глаза и считайте до двадцати семи с окончанием счета прошу войти вон в ту открытую дверь мичман послушно закрыл глаза а капитан подмигнул мне и мы обошли следующий дверной косяк и уселись на травку Я достал из бушлата бутылку айгишата, лук, соль, крутые яйца и расставил бокалы. Аккуратно просчитав положенное, Мичман открыл глаза и вошел в открытую дверь. «Ага — Ага! — закричали мы с капитаном. — Хренов пришел! — Вот эта дверь! — восхищался Мичман — — Яйца! айгишат! гешат! Вот уж бодрость так бодрость! Мы хлебнули, съели по яйцу. — Ну, а теперь, Мичман, ваша очередь ожидать нас за открытой дверью. Идет, считайте до десяти и валите вон в ту квартиру напротив. Честно прикрыв глаза... Мы с капитаном досчитали до десяти и вошли в дверь, за которой таился Хренов. Он лежал на травке и, когда увидел нас, засиял от радости. — А вот и вы! — закричал он. — А я-то вас давненько поджидаю. Скорее выкладывайте, что принесли. — Погодите, в чем дело? — сказал я. — Мы вас встречали по-честному, а у вас даже стол не накрыт. А зачем его накрывать? Я же знаю, что у вас есть остатки Айгишата. Мы его допили по дороге, мрачно сказал я. Да как же это вы успели, расстроился Мичман. Надо было до трех считать. Мичман паник, прилив бодрости, сменился отливом. Все, сказал он, больше я ни в какую открытую дверь не пойду. Он уселся на песочек на берегу, а мы с капитаном все-таки прошли еще несколько дверей, и за каждый нас ничто не ожидало, кроме травы и мелких цветочков океанской дали и прохладного ветерка. — А это куда важней, чем айгешат с яйцами, — пояснил капитан. — Я с вами согласен, сэр, — говорил я, — но остатки айгешата все равно Хренову не отдам. Давай сами допьем его за какой-нибудь дверью. И мы вошли в очередную дверь и чудесно позавтракали, овиваемые ветром и отделенные от Мичмана десятками открытых дверей. — Мы совсем забыли про окна, — сказал суэр допивая последний глоток крепленного напитка. — Надо было заглянуть хотя бы в одно окно, посмотреть, что там за окном. «Все-таки интересно. Восковаться, сэр. Никак не дотянуться. Давай-ка я заберусь к тебе на плечи». И капитан забрался ко мне на плечи, заглянул в окно. «Ну, что вы там видите, сэр?» — кряхтя спрашивал я. «Много-много интересного», — рассказывал капитан. «Я вижу камин, в котором пылает полена. Вазы с цветами, бифштекс с луком и девушку с персиками. Ну, а девушка-то что она делает? Улыбается, на бифштекс приглашает. Тогда залезайте в окно, сэр, а мне потом какую-нибудь веревку кинете. Подсади еще немного. Капитан подтянулся, повис на подоконнике и скрылся в глубинах окна. Я, конечно, чрезвычайно опасался, что достойный сэр свалится по другую сторону подоконника и расшибется о землю, но подобного не произошло. Сэр Суэр-Вэйр исчез, а окно по-прежнему висело в воздухе, и колыхались его занавесочки. Некоторое время я растерянно стоял под окном, осознавая исчезновение капитана. Вдруг из окна высунулась рука и кинула мне веревочную лестницу. И я полез по этому трапу наверх. Этот трап и все движение наверх посвящается моему любимому другу Юлию Киму.